Глава вторая. Комплектуем сбалансированную команду. Сбалансированная команда — это коллектив, который способен качественно выполнять все части проекта, и при этом для каждого сотрудника найдется оптимальная задача. Забегая вперед, скажу, что баланс в команде — это очень хрупкая и постоянно ломающаяся вещь. Задача руководителя – следить за нарушением этого баланса и вовремя делать нужные перестановки, людей и задач, чтобы его восстанавливать. Важно понимать, что одна и та же задача для работников разного уровня будет совершенно разным испытанием. Для начинающего специалиста челленджем будет любая новая задача в вашей команде. Для опытного сотрудника найти необычную задачу бывает сложнее, поскольку он давно в профессии и многое успел попробовать. Причем понятие «сложная, необычная задача» для всех может быть разным. Одному нравится в одиночку решать головоломки, другому — выполнять несложные задачи с горящими сроками и героически укладываться в дедлайн. Чтобы определить идеальный состав команды, вам нужно разбить задачи в проекте на части и подумать, для специалиста какого уровня каждая из задач будет рутиной, а для какого попадет в серую зону. Будет здорово, если у каждого члена вашей команды будет своя серая зона. В этом случае вы, скорее всего, избежите конфликтов, возникающих, когда сотрудник влезает в зону ответственности своего коллеги, потому что собственные задачи ему выполнять скучно. Самые легкие в управлении команды — те, у которых есть большой спектр задач разной сложности, и все участники распределены по уровням компетенций. Команды, в которых ясно видно, кто начинающий, кто средний, а кто старший специалист. В подобном случае, как правило, нет нездорового соперничества. Каждому есть на кого равняться или кого научить. Тем не менее, бывают проекты или просто жизненные ситуации, когда выстроить простую схему не получается. Первая крайность, когда в вашей команде много новичков или младших сотрудников. Я мысленно называю эту конфигурацию «рабочий детский сад». Такое случается, когда вам надо быстро набрать на проект новых людей. Или вам может достаться такая команда в наследство от другого руководителя. Или задачи на проекте были настолько рутинными, что все сильные сотрудники ушли на другие проекты, более перспективные в карьерном плане, а вы остались с теми, кому все еще интересно. В такой команде вам придется огромное количество времени тратить на работу с людьми и наставничество. Ваша команда будет постоянно совершать ошибки, ведь вы едва ли сможете проследить за всеми сразу и качество полученного продукта оставит желать лучшего. Выход из этой ситуации – как можно быстрее вырастить одного из подчиненных в своего заместителя или попробовать найти такого человека вне команды. Даже если на проекте все задачи рутинные, Для хорошего специалиста мотивации присоединиться к вам будет возможность управлять начинающими сотрудниками, получить опыт руководства, и она перекроет то, что непосредственно рабочие задачи ему мало интересны. Другая крайность при комплектации команды набрать исключительно сильных специалистов. Такую конфигурацию я называю пауки в банке. Это случается, когда вы работаете над сложным проектом и вам нужны только лучшие. или если ваши сотрудники выросли в команде и достигли высокого уровня профессионализма. Очевидно, что при управлении такой командой риск не в том, что работа будет сделана плохо. Самое сложное здесь — столкновение амбиций ваших подчиненных. Очень вероятно, что они будут сильно конкурировать, спорить, тянуть одеяло на себя и так далее. Лучшее, что вы можете сделать в такой ситуации, это жестко поделить рабочие задачи таким образом, чтобы серые зоны ваших крутых сотрудников не пересекались. В такой команде очень важно уделять внимание личным особенностям участников. Звездная болезнь в сочетании с конфликтностью может образовать гремучую смесь. Неплохой выход — присоединить команде какого-то очень миролюбивого человека, который может уступать другим в профессионализме, но будет смягчать конфликты. Иногда наличие в команде середнячка выгодно оттеняет профессионализм опытных сотрудников и помогает им почувствовать свою крутость.